Марья Дмитриевна благодарила дорогого родственника и заступника за советы и молила его не оставлять ее, сироту беззащитную. — Я и сама опасалась, да сердце материнское нашептывало, что радостнее мне будет с Мишурочкой-то, — жалобно говорила она. — Знаю, знаю, — ответил Данила Захарыч. — Только теперь не о себе надо думать, а о нем. Вам, конечно, веселей было бы жить с Мишей, да зато после пришлось бы утирать кулаками слезы. неуважение это детей, каково видеть, вы это вспомните. А вы думаете, Мише было бы сладко здесь? Вон они говорят, что он испорчен. В казенном-то училище испорчен. Так ведь они его ломать бы стали, муштровать бы стали, чтобы по-своему переделать. Да ведь это кон в каторгу бы попал. Уж если нам, старикам, тертым калачам, тяжело с ними, то каково же было бы ему? Марья Дмитриевна соглашалась, чувствуя, что ей действительно очень тяжело жить в семье зятя, где, впрочем, она была полной хозяйкой, где все обращались с ней ласково и предупредительно, где просили ее только не утруждать себя лишней работой. Под влиянием советов Данилы Захарыча она наотрез объявила, что она не позволит взять Мишу из училища. Дело дошло до крупной размолвки между Катериной Александровной и Марьей Дмитриевной, но победительницей вышло все-таки последнее. Все доводы, все убеждения разбились в прах, перед ее жалкими словами и тупым упорством. Десятый раз выслушивала она доказательства Катерины Александровны, по-видимому, соглашалась с ними, и когда Катерина Александровна спрашивала «Ну так как же?», она отвечала «Нет уж, Катюша, я лучше в разлуке с ним буду жить, а не возьму его из училища». Приходилось замолчать или снова доказывать, убеждать и получать тот же ответ. Катерина Александровна расстроилась не на шутку, а сделать все-таки ничего не могла. Нужно было умыть руки ввиду того, что могло случиться в будущем с Мишей, если он останется в училище вдали от семьи. Но эти переговоры, хотя и не привели никаким благим результатам, а все-таки не прошли бесследно. Они еще более охладили отношения матери и дочери и заставили первую в пылу спора высказать несколько таких мнений насчет Александра Флегонтовича, которые не могли быть забыты обожавшую его Катериной Александровной. Эти нелестные мнения отнюдь не были убеждениями Марии Дмитриевны. Она просто повторяла их со слов Данилы Захарыча. Но Катерина Александровна, смутно чувствуя это, все-таки не могла простить матери, что та решается выслушивать и даже повторяет такие дурные вещи про человека, который не сделал ей ничего, кроме хорошего. К тому же Катерина Александровна... стало в последнее время очень раздражительной и нервной. Неизвестно, было ли это состояние духа прямым следствием прошлых тяжелых лет, или являлось оно по каким-нибудь другим причинам, тесно связанным с тем положением, в котором находилась теперь молодая женщина. «Грех вам, мама, так говорить про Александра», заметила она матери, на резкие замечания последние об Александре Флегонтовиче. «Если вы его не любите, то вы хоть вспомнили бы, что он поет и кормит нас». «Не сладок, не сладок, Катюша, чужой хлеб!» бессмысленно произнесла Марья Дмитриевна. Катерина Александровна пожала плечами и отвернулась. В последнее время... Она все более и более избегала раздражений и неприятностей, начав особенно сильно дорожить своим спокойствием и здоровьем, о которых прежде заботилась слишком мало. Она все чаще удалялась одна в свою комнату и заботливо шила какие-то маленькие принадлежности детского белья. Любуясь ими, она думала, о, если бы это был мальчик, если бы он был похож на него. Я буду заботиться о нем. Я выращу его честным, хорошим человеком. Я пожертвую всем для его счастья, чтобы он никогда, никогда не разошелся со мной, не отвернулся от меня. Он будет моей гордостью, моейю радостью. Но я так часто волнуюсь, так тревожусь. Это вредно для него. Он должен быть здоровым. Я должна беречь себя для него. О, как я люблю его!» И она старалась быть спокойнее ради того маленького создания, которое должно было родиться на свет. Она жила теперь только мыслью о нем. Но ее усилия не увенчались успехом. Спокойствия не было. После последних переговоров в семье сделался раскол На одной стороне стояли Катерина Александровна, Александр Флегонтович, Антон, Леонид и маленькая Лидия. На другой находились Марья Демитриевна и Данила Захарыч, привлекшие к себе к несчастью и Мишу. Миша ясно видел, что мать и дядя только балуют его и потакают его выходком. А сестра и ее сообщники... Стараются останавливать его от его привычек. Иногда смеются и острят над ним. Данила Захарыч даже попробовал еще более вооружить Мишу против сестры, видя, что мальчик все-таки начал отчасти увлекаться обольстительной картиной житья в семье на свободе. — Муштровать, брат, хотят тебя, — говорил Боголюбов, трепля по плечу Мишу. Каждый командовать станет. Кто хлебом кормит, тот и бьет. Оставайся-ка лучше в училище. Там, по крайней мере, свой брат-товарищ помыкать не будет. А тут и Антон, и тот старшим будет. Смотри, как важничает. — Да уж, голубчик ты мой, потерпи лучше, в чужом месте поживи. После слаще будет, — гробовым голосом советовала Марья Дмитриевна. И мне не сладко живется здесь. а тебе будет еще того хуже. Миша хмурился и подозрительно смотрел на сестру и ее друзей. Среди этого разлада один штабс-капитан в младенческом неведении воображал, что все идет отлично, и говорил длинные речи, которых никто не понимал, и с которым потому все, безусловно, соглашались. Семья уже собиралась на дачу. Особенно спешила с отъездом Катерина Александровна. «Да, Саша, теперь мне нужен чистый воздух», — говорила она мужу. «Кажется, скоро». «Береги себя, милая», — нежно говорил он, покрывая поцелуями ее руки. «Марья Дмитриевна еще ничего не знает?» «Кажется, нет, я не хочу говорить ей прежде времени». «Я об нем думаю только с тобою». «Думаю, об нем только в своем уголке. Это моя святыня». Мария Дмитриевна действительно ничего не знала, хотя и подозревала кое-что, но боялась спросить. Однажды, беседуя через месяц после свадьбы дочери с Данилой Захарычем, она, между прочим, заметила, что более всего она радуется тому, что Катерина Александровна обвенчана. «Еще бы не обвенчаться!» Промолвил Данила Захарович. давно пора бы кончить. Катерина Александровна, кажется, находится в таком положении, что Александру Флегонтовичу нужно было быть под лицом, чтобы не поспешить свадьбы. Марья Дмитриевна смутилась. Она сама заметила в последнее время, что ее Катя стала немного полнеть, иногда прихваривала, и, несмотря на все усилия, не могла вполне скрыть своего положения от глаз домашних людей. Но Мария Дмитриевна все еще думала, что посторонние люди ничего не замечают. Теперь ей стало больно, что даже посторонние знают, как вела себя ее дочь до свадьбы. Она ничего не могла сказать Данилу Захарчу в оправдании дочери.